Следующие пятнадцать минут он просидел, проявляя образцовое терпение. Судя по учтивому вниманию к её болтовне и по той неторопливости, с которой он пил третью и последнюю чашку чаю, сестра Гиринг не могла догадаться, что каждая минута теперь была на счету. Когда чаепитие закончилось, Долг лишь сам отнёс поднос в маленькую сестринскую кухню в конце коридора — а она, слабо протестуя, семенила за ним по пятам. Там он поблагодарил ее и откланялся. Он тут же направился к похожей на келью комнате, до сих пор хранившей почти все личные вещи, которыми владела Пирс в больнице Джона Карпендера. Не сразу отыскал нужный ключ в тяжелой связке, лежавшей у него в кармане. Комнату заперли после смерти Пирс, и она до сих пор оставалась на запоре. Он вошел и включил свет. Кровать стояла голая, а вся комната была чисто убрана, словно ее тоже выставили для прощания перед похоронами. Занавески на окнах раздвинуты так, чтобы, если смотреть с улицы, комната не отличалась от всех остальных. Хотя окно было приоткрыто, в воздухе чувствовался слабый запах дезинфекции, как будто кто-то старался с помощью ритуального обряда очищения уничтожить память о смерти Пирс. Делглишу не надо было напрягать память. Осколки этой частной жизни были жалкие и скудны. Тем не менее, он вновь просмотрел все оставшиеся вещи, осторожно прощупывая их руками так, будто через ткань или кожу ему мог передаться ключ к разгадке. Это не заняло много времени. Ничего не изменилось после его первого осмотра. В казённом шкафу, точно таком же, как в комнате Фэллон, было более чем достаточно места для нескольких шерстяных платьев, невыразительной расцветки и фасона, которые раскачивались на плечиках от ищущих прикосновений его рук, издавая еле слышный запах чистящего средства и нафталина. Толстое зимнее пальто бежевого цвета было добротное, но уже старое. Делглиш ещё раз проверил карманы. В них не было ничего, кроме носового платка, который лежал там и во время первого осмотра. Скомканный кусочек белой хлопчатки с неприятным запахом чужого дыхания. Он подошел к комоду. И здесь тоже имеющейся емкости было более чем достаточно. В двух верхних ящиках лежало нижнее белье, толстые практичные сорочки и панталоны — Без сомнения удобные и теплые для английской зимы, но без малейшего намека на прелестные капризы моды. Ящики были выстланы газетой. Хоть просто простыни уже однажды вынимали, Делглиш все равно сунул под них руку, но ничего не нащупал, кроме шероховатой поверхности голых неполированных досок. В остальных трех ящиках лежали юбки, джемперы и кофты. Кожаная сумочка, аккуратно завёрнутая в тонкую обёрточную бумагу, пара выходных туфель в сетчатом мешочке, вышитые со шесть дюжной аккуратно сложенных носовых платков, несколько шарфов и три пары нейлоновых чулок в нераспечатанных упаковках. Он вновь обратил своё внимание на тумбочку у кровати и небольшую полочку над ней. На тумбочке стояла настольная лампа, Небольшой будильник в кожаном футляре, у которого давно уже кончился завод. Пачка бумажных носовых платков, один из которых наполовину торчал с мятым концом из прорези в картоне. И пустой графин для воды. Ещё там лежала Библия в кожаном переплёте и ящичек для письменных принадлежностей. Делглиш открыл Библию на первой странице и вновь прочитал надпись, сделанную аккуратным каллиграфическим почерком. «Хедер Пирс. за примерное поведение и прилежание. Воскресная школа Собора Святого Марка». Прилежание. Старомодное, пугающее слово, но такое, которое, как ему казалось, наверняка пришлось по вкусу Пирс. Он открыл ящичек для письменных принадлежностей, хотя почти не надеялся найти там то, что искал. Ничего не изменилось со времени первого осмотра. Также лежало ее незаконченное письмо к бабушке, скучное описание событий за неделю, столь же безликое, как запись в процедурном журнале, и большой конверт, отправленный ей в день ее смерти, и, очевидно, положенный сюда кем-то, кто, вскрыв его, не мог придумать, что с ним делать. В конверте была иллюстрированная брошюра о работе приюта в Саффолке для спасавшихся от войны немецких беженцев, которую явно прислали в надежде на пожертвование. Он перевел взгляд на небольшую подборку книг на полке. В прошлый раз он их уже видел. И как тогда, так и теперь был поражен стандартным и скудным набором книг в этой личной библиотеке. Школьная награда за рукоделие, лэмовские рассказы из Шекспира для детей. Делглиш всегда сомневался, что хоть один ребенок прочитал эту книгу, и не было заметно, чтобы ее читала Пирс. «Два путеводителя» — «По пути святого Павла» и «По пути Христа». Обе книги были аккуратно надписаны «Пирс». Популярное, но устаревшее издание учебника по медицинскому уходу. Дата на форзаце была поставлена почти четыре года назад. Интересно, неужели она купила этот учебник заранее, готовясь к учебе в медучилище, А потом вдруг обнаружилось, что все советы о том, как ставить пиявки и делать клизму, уже устарели. Томик золотой антологии Пал Грейва. Тоже школьная награда, только на этот раз, как ни странно, за поведение. По этой книжке тоже не было видно, чтобы ее читали. И, наконец, три книжки в мягких обложках. Романы популярной писательницы. На обложке каждого рекламная надпись. Книга, по которой поставлен фильм. Плюс еще одна книга, чрезвычайно сентиментальная повесть о странствиях по Европе заблудившихся собаки и кошки, которая, как помнил Делглиш, была бестселлером лет пять назад. Эта книжка была надписана. «Дорогой Хедер, с любовью от тетушки Эдди. Рождество, 1964 год». Такой подбор книг почти ничего не говорил о характере покойной, Кроме того, что круг ее чтения был так же ограничен, как и ее жизнь. А то, что искал, он нигде не нашел. Делглиш не стал еще раз осматривать комнату Феллон. Полицейский криминалист уже обыскал каждый дюйм в этой комнате, да и сам Делглиш мог бы описать ее в мельчайших подробностях и дать точный перечень находившихся в ней вещей. И где бы ни лежали читательский билет и карточка, Он был уверен, что здесь их нет. Он легко взбежал по широкой лестнице на четвертый этаж, где он заметил, когда относил поднос от сестры Геринг в подсобку, висящий на стене телефон. Рядом с аппаратом был прикреплен список внутренних номеров, и немного подумав, Делглиш позвонил в студенческую гостиную. К телефону подошла моринберт Берт. «Да, Гуделл еще здесь», В ту же минуту Делглиш услышал ее голос и попросил ее подняться в комнату Пирс. Не успел он дойти до двери, как ее фигурка в форменном платье уже появилась на верхней ступеньке лестницы. Он посторонился, и она первая вошла в комнату и молча оглядела голую кровать, остановившиеся часы, закрытую Библию, со спокойным интересом задерживая взгляд на каждом предмете. к окну И, стоя так, по обе стороны кровати, они молча смотрели друг на друга. «Мне сказали, — начало немного погодя, — что Фэллон передала Пирс свой читательский билет за несколько дней до ее смерти. А вы с сестрой Гиринг выходили в это время из столовой. Вы не можете припомнить, что произошло?» У Гудейл не было привычки показывать удивление. «Думаю, что могу». Чуть раньше, в тот день, Фэллон сказала мне, что Пирс хочет пойти в одну лондонскую библиотеку и попросила одолжить ей читательские билеты карточку. Фэллон была записана в Вестминстерскую библиотеку. У них есть несколько отделений в Сити, но, в общем-то, ими можно пользоваться только если живешь или работаешь в Вестминстере. До того, как поступить к нам в училище, Фэллон жила в Лондоне, и у нее сохранился читательский билет и карточка. «Это прекрасная библиотека, гораздо лучше здешней. И очень удобно, что можно там брать книги. По-моему, сестра Ролф тоже в нее записана. Фэллон взяла свой читательский билет и одну карточку с собой на обед и передала их Пирс, когда мы выходили из столовой». «А Пирс не говорила, зачем они ей понадобились?» «Мне нет. Может быть, сказала Фэллон. Не знаю». Любая из нас могла попросить у Феллона одну из её карточек, если нужно. Феллон не требовала объяснений. «А что именно представляют собой эти карточки?» «Это небольшие прямоугольнички из бледно-голубого пластика со штампом Герба-Сити. Обычная библиотека даёт каждому читателю четыре такие карточки, и одну надо сдавать каждый раз, как берёшь книгу, но у Джо было только три карточки. Четвёртую она, наверное, потеряла». А есть еще читательский билет. Это обычный кусочек картона, на котором написана фамилия, адрес и дата, когда истекает срок действия. Иногда библиотекарь просит показать читательский билет. Наверное, поэтому Джои дала его вместе с карточкой. «А вы знаете, где находятся остальные две?» «Да, у меня в комнате. Я взяла их примерно две недели назад» когда мы с моим женихом ездили в город на службу в аббатстве. Я думал что у нас, возможно, будет время зайти в отделение этой библиотеки на Грейт Смит-стрит, посмотреть, нет ли чего-нибудь новенького Айрис Мёрдок. Но после службы мы встретили друзей Марка по Богословскому колледжу и так и не добрались до библиотеки. Я собиралась отдать карточки Джо, но сунула их в ящик для письменных принадлежностей и забыла. Она мне не напомнила. Я могу показать их вам, если это поможет. Думаю, что поможет. А вы не знаете, использовала Хедер Пирс свою карточку или нет? Полагаю, что да. Я видела, как в тот день вечером она ждала на остановке зелёный автобус, чтобы ехать в город. У нас обеих был выходной, и значит, это, скорее всего, был четверг. Наверное, она собиралась в библиотеку. На её лице отразилось замешательство. Почему-то я уверена, что она действительно брала библиотечную книгу. Только не могу понять, откуда у меня такая уверенность. А вы постарайтесь. Подумайте хорошенько. Гудейл стояла, спокойно сложив руки поверх туго на крахмаленного белого фартука. Точно молилась. Долг лишь не торопил ее. Она долго смотрела в какую-то точку перед собой. Потом перевела взгляд на кровать и тихо сказала. «Теперь знаю. Я видела, как она читала библиотечную книгу. Это было в ту ночь, когда заболела Джо, в ночь перед тем, как сама Пирс умерла. Я зашла к ней в комнату примерно в половине двенадцатого, чтобы попросить ее присмотреть за Джо, пока я схожу за старшей сестрой. Она сидела в постели и читала. Волосы у нее были заплетены в две косы. Теперь я вспомнила. Это была большая книга в темном переплете, темно-синим, по-моему, и с индексом, выбитым золотом внизу корешка. На вид старая и довольно-таки тяжелая книга. Не думаю, что это художественное произведение. Помнится, Пирс еще держал ее на согнутых коленях. Когда я вошла, она быстро закрыла ее и сунула под подушку. Странно, что она так сделала, но я тогда не задумалась, что это значит». «Пирс всегда была необычайно скрытная. И потом я очень беспокоилась из-за Джо. Но теперь я вспомнила». Она опять немного помолчала, долго лишь ждал, потом тихо сказала. «Я знаю, что вас тревожит. Где эта книга сейчас? Ее не было среди вещей Пирс, когда мы с сестрой Ролф убирались в ее комнате и составляли список ее личных вещей после смерти. Там с нами были и полицейские, но ничего похожего на эту книгу мы не нашли. А куда делся билет? Среди вещей Феллэн его тоже не было. «Так что же именно произошло в ту ночь?» — спросил Делглиш. «Вы сказали, что пришли к Феллэн примерно в одиннадцать тридцать. Мне казалось, она не ложилась спать раньше двенадцати». «А в тот день легла». Наверное, потому что неважно себя чувствовала и надеялась, что ей станет лучше, если лечь пораньше. Джо никому не сказала, что больна. Это не в её характере. И не я пришла к ней, а она пришла ко мне. Разбудила меня примерно в половине двенадцатого. Выглядела она ужасно. У неё явно была высокая температура, она едва держалась на ногах. Я проводил её до постели. Потом пошла попросить Пирс посидеть с ней и позвонила сестре Ролф. Она обычно отвечает за нас, когда мы живем в Найтингейле». Сестра пришла, посмотрела Джо, а потом позвонила в платное отделение и попросила прислать за ней машину скорой помощи. После этого она позвонила Брамфет и сообщила ей, что произошло. Сестра Брамфет любит, чтобы ей сообщали, что происходит в ее отделении даже в ее отсутствии. Ей бы не понравилось, если бы, придя на следующее утро в больницу, она обнаружила, что Феллон поместили к ней в отделение без ее ведома, Она спустилась на наш этаж и взглянуть на Джо, а в больницу с ней не поехала. В этом не было необходимости». «А кто же сопровождал ее?» «Я. Сестра Роллф и сестра Брамфет вернулись к себе, и Пирс тоже пошла досыпать». «Значит, книга вряд ли могла исчезнуть в ту ночь», — подумал Делглиш. «Пирс наверняка бы заметила пропажу». Даже если бы она решила не читать больше, вряд ли она улеглась бы спать, не вынув такой толстой книги из-под подушки. Значит, скорее всего, кто-то забрал ее после смерти Пирс. Одно было совершенно ясно. Поздно ночью, накануне смерти, у нее в руках была какая-то особенная книга, которой, когда на следующее утро в 10 минут 11 в ее комнату пришли полицейские, мисс Ролф и Гудейл, с первым обыском, Там не оказалось. Была ли эта книга из Вестминстерской библиотеки или нет, но она исчезла. А если не из библиотеки, то куда делись читательский билет и карточка? Ни того, ни другого среди ее вещей не было. А если она передумала и не воспользовалась ими, вернув Феллон, тогда почему их нет среди вещей Феллон? Делглиш спросил, что произошло сразу же после смерти Пирс. «Главная сестра отправила всю нашу группу к себе в гостиную и попросила нас подождать там. Примерно через полчаса к нам присоединилась сестра Геринг, потом принесли кофе, и мы пили кофе. Мы сидели там все вместе, разговаривали и пытались читать, пока не пришли инспектор Бейли с главной сестрой. Это было около одиннадцати, может, чуть раньше». «И все это время вы находились там неотлучно?» «Не все время. Я выходила в библиотеку взять книжку, которая мне нужна. У меня не было минуты три. Дейкерс тоже выходил из комнаты. Не знаю зачем, но, кажется, она промямлила что-то вроде того, что ей надо в уборную. А больше, насколько я помню, никто не отлучался. И с нами была еще мисс Билл, инспектор ГСМ». Она помолчала. «Вы считаете, что эта пропавшая библиотечная книга имеет какое-то отношение к смерти Пирс? Не так ли? Считаете, что это имеет значение?» «Я считаю, что это может иметь значение. Именно поэтому я прошу вас ничего не рассказывать о нашей беседе». «Ну, разумеется, если вы так хотите», — сказала она и, помолчав, добавила. «А разве я не могла бы попытаться выяснить, куда делась книга? Я могла бы спросить у девочек, как бы невзначай, нет ли у них билета и карточки. Могла бы сказать, что хочу воспользоваться ими». Делглиш улыбнулся. «Оставьте расследование мне. Я бы предпочел, чтобы вы ничего не рассказывали». Он считал необязательным говорить ей, что при расследовании убийства слишком много знать небезопасно. Она разумная девушка, и довольно скоро сама придёт к этому выводу. Поняв его молчание как знак, что разговор окончен, она направилась к выходу. Но, дойдя до двери, замешкалась. «Мистер Долблиш», — обратилась она к нему, — «простите, если я вмешиваюсь не в своё дело. Мне всё не верится, что пирс убили. Но если это так...» то нет сомнений, что библиотечную книгу могли забрать из её комнаты в любой момент после того, как без пяти девять Пирс вошла в демонстрационную. Убийца знал, что она не выйдет оттуда живой, и он или она мог, ничем не рискуя, забрать книгу. Если книга исчезла после смерти Пирс, это значит, что её мог взять кто угодно из совершенно безобидной целью. А если до её смерти Тогда, значит, книгу взял убийца. Это верно, даже если сама книга не имеет никакого отношения к причинам убийства. Но из вопроса Пирс насчет того, что что-то пропало из ее комнаты, можно предположить, что книгу взяли до того, как она умерла. И зачем бы убийце беспокоиться и забирать книгу, если она никоим образом не связана с мотивом преступления? «Совершенно верно», — сказал Делглиш вы очень умная девушка». Впервые он увидел, как Гудейл смутилась. Она покраснела, сразу похорошев, как юная невеста. Потом улыбнулась ему и, быстро повернувшись, вышла из комнаты. Делглиш, озадаченный такой метаморфозой, решил, что местный священник оказался весьма умен и проницателен в выборе жены. Другое дело — как решит Приходский церковный совет использовать этот ясный ум. Он надеялся, что ему не придется арестовать ее за убийство, прежде чем у них будет возможность принять решение. Он вышел за ней в коридор, освещенный только двумя лампочками, высоко подвешенными в переплетении медного кружева. Коридор был, как обычно, темным и мрачным. Делглиш уже подошел к лестнице, когда интуиция подсказала ему остановиться, и вернуться на несколько шагов назад. Включив фонарик, он медленно осветил поверхность песка в пожарных ведрах. В первом ведре она была затвердевшая и серая от пыли. Очевидно, никто не трогал это ведро с тех пор, как его наполнили песком. Во втором же ведре песок выглядел так, будто его лишь недавно насыпали. Долг лишь надел тонкие хлопчат-бумажные перчатки, принёс из комнаты пирс газету, вынутую из ящика комода, расстелил её на полу и осторожно высыпал на неё песок. Читательского билета он не нашёл, но из ведра вывалилась маленькая жестяная банка с навинчивавшейся крышкой и заляпанной наклейкой. Смахнув песчинки, Далглиш увидел на ней чёрный череп и слово «яд». Ниже было написано. «Инсектицид для растений, смертелен для насекомых, безопасен для растений. Обращаться с осторожностью в соответствии с инструкцией». Ему не надо было читать инструкцию, чтобы понять, что именно он нашел. Это был почти чистый никотин. Яд, который убил Феллон, был, наконец, у него в руках.